Глава сорок Пока изучаю записи, то и дело выглядываю в окно. Там во дворе Данмар катает моего сына на коне. Они так мило и гармонично смотрятся вместе, что у меня щемит сердце. Я пытаюсь гнать прочь тонкие чувства к мужчине, и лишь с материнской дотошностью рассматриваю, крепко ли генерал держит сына, внимательно ли за ним следит. Отмечаю, что мне не к чему придраться. Данмар контролирует все. Очень напряжен, слушает все, что говорит ему Рик, поправляет ему шапочку. «Идеальный папа, так необходимый сыну». Ричард так много просил рассказывать об отце, так тосковал по нему, думая, что тот мертв, А теперь рад безумно. Снова щемит сердце, и я утыкаюсь в книгу, стараясь гнать нелепые чувства прочь. Я погружаюсь в чтение, поглощаю страницу за страницей. В книге описаны случаи болезни нескольких людей — Драконы в принципе не болеют, а вот люди очень чувствительны к любой заразе, и бактериальной, и магической. Читаю описание течения болезни черной тьмы. Все люди получали раны от демонов, тяжело мучились и вскоре умирали, полностью поглощенные черной паутиной, расползшиеся по телу. По мере продвижения болезни демон, нанесший рану, проникал в разум и брал сознание под контроль, но тело долго не выдерживало и умирало от разрушившей его болезни. Целительная магия, сила жизни лишь задерживала распространение болезни, но не могла ее остановить. Донмар принимает целительные эликсиры, по многу, я видела. Описаны попытки лечения зараженных и не магическими средствами, травами, корнями и ягодами. Все эти средства я давно и хорошо изучила, они обладали сильным противовоспалительным, а некоторые даже психотропным воздействием. Но, к сожалению, лечение результата тоже не принесло, все больные все равно умирали. Правда, лечением это сложно назвать, скорее эксперименты. Недостаточно системные и глубокие. Ох, как же не хватает анализа крови. Я бросаю взгляд в окно. Начало темнеть, снегопад усилился, а двор опустел. Генерала с Риком там больше не было. Зато в покоях, которые отвели нам с сыном, во всех окнах горел свет, теплый и яркий. У крыльца стоит отряд адъютантов. Это говорило о том, что Данмар внутри, с Риком. Сердце мое было спокойно им там хорошо вместе я поджимаю губы и с досады гляжу на древний фолиант разложенный на столе кардинал людвиг предупреждал что ответов я не найду но мне все равно очень горько опускаю голову на руки тру уставшие глаза и тяжело вздыхаю за дверью слышатся шаги я поднимаю голову и в тот же миг раздается стук да спрашиваю леди тереза извините что отрываю ужин для вас басит мужской голос Ужин? Странно, чтобы в библиотеку принесли ужин. Кардинал Людвиг строго запрещал проносить сюда еду. «Не нужно, унесите. здесь нельзя есть», — говорю я, отпирая дверь. На пороге стоят трое военных. Двое из них тут уже давно. Они пришли сюда вместе со мной и терпеливо ждали все это время, пока я работала. А вновь пришедший офицер из свита Данмара. Я узнаю его. Он сопровождал нас в дороге. В его руках большой поднос, накрытый куполом. Генерал Данмару прислал для вас ужин, говорит он. Я настолько подавленная и уставшая, что комок в горло не лезет. Извините, я не голодна. Придется вернуть ужин на кухню или съешьте сами. Собираюсь закрыть дверь, но спрашиваю. А господин генерал уже поужинал, не знаете? Волнуюсь за Рика. Его светлость сейчас ужинает с вашим сыном, леди Тереза, отвечает офицер. Спасибо. Извините. Радуюсь, что сын в надежных руках. Закрываю дверь и прохожу по комнате, зажигая на стенах дополнительные лампы. Нужно найти способ. Нельзя сдаваться. «Я смогу. Я знаю, что смогу. Я не сдамся, ведь...» Перед глазами возникает штормовой взгляд Илая. Суровое, высеченное, словно из мрамора, лицо. Он тянется ко мне, крепко обнимает и шепчет горячо. «Катенька». Сердце мгновенно обливается горячей кровью и пульсирует, как обнаженная рана. Нет, нельзя вспоминать нашу любовь. Просто моему сыну нужен отец. Я возвращаюсь за стол, беру лист бумаги и перо и делаю записи. Первое. Для начала нужно блокировать демоническую магию, которая проникает в Данмара через рану. Возможно, где-то в ране остались микрочастицы демона. Попробую вскрыть, промыть, может удалить некоторые ткани и обработать живой целительной силой. Но кровь тоже заражена. Нужен мощный курс не только целительной магии, но и антибиотиков, Второе. У меня есть эликсиры, которые работают как антибиотики. Назначу Данмару максимальную дозу, но нужно наблюдать, если эффекта совсем не будет, подобрать другие. Третье. Нужно придумать, как регулярно подпитывать его целительной магией. Одних целительных эликсиров, которые он принимает, очень мало. Они бодрят и поддерживают работу органов, но нужны более глубокие процедуры. Нужны целительные артефакты, которые всегда будут на нем и будут оттягивать на себя действие черной тьмы. И их нужно регулярно заряжать. А помимо этого, необходимо еще проводить сеансы с целителем каждый день. Я скажу Данмару, чтобы подобрал хорошего целителя, и сама его проинструктирую. Так, что еще? Задумчиво стучу пальцами по поверхности стола. Дверь тихо открывается, и в комнату въезжает большой поднос с едой. — Я же сказала, что не буду ужинать, — говорю я. Следом за подносом в комнату входит генерал Данмар. — Будешь, Кать, — строго говорит он. «Даже если не хочешь, нужно поесть. Вдруг ты снова беременна».